Ибо где бы сей сеньор не появлялся, он первым делом запирает вся будь то город, конклав, казна в собственные руки мессира слепуши, нашего обожаемого сеньора Филиппа Кривого. объявившего себя регентом ради радикоева у нас четырнадцать лет назад отобрали наше графство, чтобы он жриел на бургундских хлебах. Так поиже подохнет зверюга. Пусть удавится собственными тишками. коротышка жера кьере. Кляузник и крючкотвор, тот самый, что предстательствовал перед покойным королем Людовиком Сверливым, за баронов графства Артуа, взбунтовавшихся против Маго, взял слово. Есть тут одна зацепочка, Ваша Светлость, можно не только Артуа, но и все королевство взбудоражить.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 легко сказать доказательства, зато подозрения есть и вполне основательные. Свидетели тоже имеются. Я знаю в Орасе одну даму. Зовётся она Изабелла Серьен. И сын у нее есть Жан. Так вот, оба они чернокнижники и торгуют разными волшебными зельями. А имела с ними дело, некая девица Ирсон. По имени Бетриса. Ах, это! Эту я вам рано или поздно выдам на утеху, подхватил Робер. С первого взгляда видно: лапка мой кусоко, хилакомый мать и сын сирьены. продали ей для мадам Магояду, чтобы травить оленей. А было это за две недели до кончины Людовика. То, что годно для оленей, сгодится и для короля. Бароны весёлым кудахтыним одобрили эту незамысловатую шутку. Так или иначе, яд для рогатых, уточнил Роберт. «Упокой, господи, душу моего рогача кузена, кудах ты не стала громче? А все это подтверждается тем, сир Робер продолжал кьерэ, что в прошлом году мадам Ферриан похвалялась, что изготовила зелье, и что месье Филипп, которого вы величаете кривым, выпив его, снова полюбил свою супругу мадам Жанну, дочь маго «Такую же шлюху, как её матушка, и вы, бароны, тоже хороши, не могли придушить эту гадину, когда она прошлой осенью попалась вам в руки, прервал его Робер. "Подайте мне, мадам Сьерран. Подайте мне её, сынка. Как прибудем в раз потрудитесь сразу же их схватить. А теперь давайте закусим после трудов праведных, у меня разыгрался аппетит". Возьмёт самого большого быка, какой только найдётся в хлеву, и пусть зажарят его целиком. Пусть выносят из пруда всех карпов маго.